Глава 5 т ы хотя бы понимаешь, что натворила? взревел Уилфорд. Как ты могла пойти на такое? Все время допроса я старалась тихо сидеть в уголке и держаться как можно более незаметно. Видимо, мне это удалось. Про мое присутствие забыли напрочь. И то верно. Информация, полученная от алиты Ростри, оказалась серьезной. Чтобы не сказать судьбоносный. Сначала девушка в с я ч е с к и отпиралась, в строя невинные глазки. Продолжалось это до тех пор, пока о и л ф о р д не вышел из себя, осознав, что отпираться бессмысленно и ее вина фактически доказана. Алита все-таки рассказала, как ей удалось прибегнуть к помощи темного воздействия. Тут у нас с капитаном глаза полезли на лоб. Выяснилось, что в Теллреи появилась подпольная лавка. Хозяин, который торгует так называемым экстрактом темной магии. Покупатель объясняет, воздействия какого рода ему т р е б у е т с я после чего продавец готовит на заказ нужную смесь или не смесь, а тот самый экстракт. Алита и сама толком не поняла, что именно из себя представляет этот продукт. Она получила небольшую бутылочку, наполненную не жидкостью, а скорее каким-то газом. Указания по применению были просты: выдернув пробку, вдыхать содержимое бутылки на протяжении десяти секунд. В течение трех часов после этого она имела возможность прибегнуть к темной магии. При этом ей было доступно лишь одно воздействие, и именно того характера, к о т о р ы й о г о в а р и в а л с я изначально. В данном случае корректировка памяти. Торговец также проинструктировал Алиту касательно того, как применить темную магию. В целом это было не сложно. Нужная энергия есть, а остальное вопрос минимальной сосредоточенности. Достаточно просто посмотреть на того, кого хочешь околдовать, и мысленно сконцентрироваться на нужном воспоминании. Остальное экстракт сделает сам. О подобном экстракте и Уилфорд, и я слышали впервые. Видимо, речь шла о новейшем изобретении какого-то очередного самородка. Будь они неладны. Оптимизм внушало одно: за бутылочку Алите пришлось выложить баснословную сумму. Следовательно, данное средство мало кому было доступно, и оставался шанс, что распространиться оно не успело. Отряд захвата был незамедлительно отправлен по данному Алите адресу. Мы же остались в кабинете. Я притворялась предметом интерьера, дабы не смущать остальных присутствующих. Они же продолжали вести разговор, который уже трудно было назвать допросом. Ты хоть понимаешь, что тебе теперь грозит? Возбешенный Уилфорд склонился над с ж а в ш и й с я в комок а л и т о й Злоупотребление темной магией – это в самом лучшем случае семь месяцев в тюрьмы, и то с учетом смягчающих обстоятельств, а могут дать и два года. Дело заведено. Я не могу теперь взять и его закрыть. Девушка разрыдалась в голос. Я просто хотела все исправить. Стала оправдываться она сквозь слезы. Мы ведь практически были помолвлены, и если бы не тот дурацкий случай. Уилфорд застонал и, прижав руки к албу, рухнул на стул напротив обвиняемой. Алита, давай уточним. Уже не гневно, а скорее устало заговорил он. Мы не были практически помолвлены. Да, наши родители давно мечтали нас поженить. И да, я согласился обдумать такую возможность. Не более того. Но если бы не тот случай, если бы не моя глупая ошибка, помолвка бы состоялась, воскликнула Алита, утирая заплаканные глаза. Ее платок уже был мокрый насквозь, и Уилфорд протянул ей свой собственный. Алита меньше всего то происшествие походило на ошибку. Возможно, ты просто не хотела этого брака, так же как и я. Но ты могла просто прямо об этом сказать. Я хотела за тебя замуж. Горячо возразила девушка. И вовсе не собиралась целоваться с Роджером. Я не знаю, как все это получилось, а ты слишком остро отреагировал. Могу, скептически отозвался Уилфорд. Ты забыла упомянуть, что это произошло в моем доме, в то время как ты фактически считалась моей невестой. И вряд ли вы просто целовались, учитывая, что для поцелуев... Не обязательно избавляться от одежды. Алита, это дела давно минувших дней. Зачем вообще было в о р о ш и т ь все это заново? Он снова начал раздражаться. Я просто надеялась, что если ты об этом забудешь, мы сможем начать все сначала и пожениться, проговорила она. Опусти в глаза. Просто х о т е л о с ь стереть одно неприятное воспоминание. Что тут такого? Что тут? Такого? Уилфорд снова вскочил на ноги, а Алита поспешила повторно вжать голову в плечи. Ты говоришь серьезно? Ты влезаешь человеку в голову, пытаешься воздействовать на его мысли, изменить память, а потом наивно спрашиваешь, что тут такого? Я начинаю подумывать, что тебе действительно не помешало бы провести некоторое время за решеткой. Лично мне было совершенно очевидно, что последнюю фразу он сказал не всерьез, но Алита снова громко зарыдала, п о д н е с я к лицу платок. Нет, пожалуйста, простонала она. Уилфорд застыл на месте, осознав, что слегка перегнул палку. На его щеках горел вызванный сильными эмоциями румянец. Капитан растерянно опустил глаза и выругался сквозь зубы. Я действительно не знаю, как тебе теперь помочь, п р о б у р ч а л он. Я кашлянула. Господин капитан, разрешите обратиться. Уилфорд поднял на меня напряженный взгляд. Его глаза тоже покраснели, хотя, конечно, не от слез, как у Алиты, а скорее от утомления. Я умышленно отошла в другой конец кабинета как можно дальше от подследственной, и капитан проследовал за мной. Существует способ оформить дело так, чтобы девушка не села в тюрьму, тихо сказала я. И убедившись, что Уилфорд внимательно слушает, продолжила: зафиксирован факт магического воздействия, но можно указать, оно было совершено с вашего согласия. Вы ведь не выдвигали против девушки обвинений. В этом случае речь не идет о правонарушении. Иногда к такой формулировке прибегают, если человек оступился в первый раз, и мы хотим дать ему шанс. Но, разумеется, это будет не вполне по закону, так что решать только вам. Капитан немного помолчал. Благодарю вас, сержант. Так же тихо проговорил он затем. Можете не сомневаться, свое наказание она получит. Он протянул руку, как будто для пожатия. Но едва я вложила в нее свою ладонь, поднес к губам и поцеловал, после чего сразу возвратился к а Лити, а я, опешив, стояла и пялилась ему в спину. Слышала, как он распекал девушку, как обещал в красках пересказать все ее родителям, видела, как она побледнела при упоминании даже не отца, а именно матери, и снова ударилась в слезы, которым Уилфорд на сей раз остался равнодушен. Я все это слышала, но одновременно довольно плохо осознавала. Наконец, стряхнув оцепенение, покинула кабинет. Допрос явно был закончен, и в моих услугах здесь больше не нуждались. Я стояла в коридоре, не думая ни о чем конкретном, скорее предоставляя мозгу возможность спокойно впитать новую информацию, всю от появления опасного магического экстракта. И до странного поведения Уилфорта. В серьез раздумывать о чем-либо не пыталась. Мысли напоминали к р у ж а щ и е на ветру листья, вроде и в пределах д о с я г а е м о с т и а попробуй-ка поймай. Нет, лучше подождать, пока они о с я д у т на землю. Что, темнота взгрустнулась? Насмешливо спросили меня. Я недовольно уставилась на Белобрысова. Отвоевали себе дело Велларск, а теперь не знаете, как с ним справиться? з л о р а д н о осведомился он и замолчал, ожидая ответного выпада с моей стороны, но не дождался. Велларск, точно, Велларск. Спасибо, что напомнил. Водушевленно воскликнула я и бросилась в наш с ребятами кабинет. Теперь мне действительно надо было подумать, а людный коридор не казался подходящим местом. Ну ты и ненормальная! Пробормотал мне вслед, о ш а р а ш е н н о й б е л о б р ы с о й Пододвинув кресло к окну, я уселась в него с ногами и устремила взгляд на плывущие медленно меняющие форму облака. Итак, дело Велареск. Мы не продвинулись в нем, потому что никак не могли найти исполнителя темного, умеющего работать с иллюзиями. Но что, если никакого темного не было? Выход коалиты позволял а взглянуть на эту историю в совершенно новом свете. Итак, что мы имеем? Мелинавеллорск убита при помощи темной магии. И насколько мы можем судить, заинтересованы в этой смерти исключительно ее братья, главным образом старший, оба светловолосые. Выйти на темного исполнителя не удается, но как раз незадолго до убийства в городе. Открывается подпольная лавка, в которой торгуют совершенно новым средством, позволяющим светловолосым использовать темную магию. Средство стоит дорого, но член семьи Велларск может себе такое позволить, особенно если рассчитывает в результате завладеть всем семейным состоянием. Остается выяснить, посещал ли кто-нибудь из братьев или других фигурирующих по данному делу людей эту самую лавку. Сидеть на месте не хотелось. Подобная близость к разгадке вызывает во мне жажду деятельности или, по меньшей мере, движения. Поэтому я для начала направилась во двор, дабы там додумать свои мысли, и столкнулась в дверях с Уилфортом, который, наоборот, возвращался, проводив, а, говоря точнее, выпроводив Алиту Ростри. Сержант, вы уже пришли к выводам по делу в е л л р р с к Деловито спросил он. Да, подтвердила я. Чувства были смешанные. Точнее, я не могла определиться с реакцией: то ли огорчаться, что ни одна я такая догадливая, то ли радоваться, что начальство, судя по формулировке вопроса, в меня верило. Отлично. С этими словами Уилфорд проследовал к лестнице. Я полагала, что проще всего будет все выяснить во время допроса хозяина лавки. Но тут нас всех ждало разочарование. Хозяину удалось уйти. То ли у него были хорошие осведомители, то ли идеальное чутье. Так или иначе, отряд захвата, прибыв на место, обнаружил лишь пустое помещение, брошенное вне всяких сомнений совсем недавно. Это было более чем досадно, поскольку извлечение экстракта не имело прецедентов и представляло серьезную угрозу для общества. Но в данный момент я сосредоточилась на деле об убийстве. Мы с Диком неспешно осматривали улицу, на которой располагалась интересующая нас лавка. Обычная улица обычного района, не фешенебельного, но и не бедного. Сама лавка — обычный одноэтажный дом с синей дверью. Это главный вход. Из рапортов мы уже знали, что имелся также второй черный, через который хозяин с помощником собственно и ушли. Пронзительный звук на тихой улице сперва заставил вздрогнуть, но мы сразу же успокоились, с интересом взглянув на немолодого скрипача. Худой, чтобы не сказать тощий, мужчина стоял возле высокого белого забора и играл популярную мелодию, не забывая наблюдать за нами н е о ж и д а н н о живым взглядом. Я подошла ближе, немного послушала, затем бросила в лежащую на земле шляпу медную монету. Смычок немедленно оторвался от струн, мелодия оборвалась на середине. Почему вы перестали играть? удивилась я. Многоуважаемая госпожа, весело откликнулся скрипач. Я имею честь выступать на этой улице уже много лет и накопил за это время кое-какой опыт, а потому без труда могу определить. Платят ли мне деньги за то, чтобы я играл, или за то, чтобы напротив играть прекратил? Я усмехнулась. Что ж, в данном конкретном случае скрипач точно не ошибся. Мы и правда хотели бы задать вам пару вопросов. т чего-то я именно так и подумал. По-прежнему весело откликнулся он. Что ж, скажите, пожалуйста, господин. Я сделала паузу, ожидая, что собеседник представится. Зовите меня просто Скрипач. Усмехнулся он. Такое имя ничем не хуже любого другого, зато отражает суть. Как скажете. Не стала возражать я. Так вот, ответьте, вы играете на этой улице каждый день? В любую погоду и без выходных. Ответствовал Скрипач. И всегда стоите на этом месте? Продолжала допытываться я. Как вкопанный! Рассмеялся он. А что конкретно вас интересует? Вот этот дом. Я указала на наглухо закрытую синюю дверь. Вы видели людей, которые туда заходили? Только людей видел, заверил скрипач. Честное слово, не было ни одного зайца или енота. о познать сможете? Постараюсь. Дик передал мне взятые с собой портреты. Вот этот. Я начала с Дункана Велларска. Скрипач смотрел внимательно, но недолго, после чего уверенно покачал головой. Такого здесь не было. Не скрою, я была разочарована, но тем не менее продолжила. Следующим шел портрет младшего брата Свера. А этот был. Практически сразу сказал скрипач. Вы уверены? Обрадованно уточнила я. Абсолютно. Он два раза приходил. В первый раз пробыл довольно долго, во второй на следующий день зашел буквально минут на пять. И вы так хорошо это помните? Усомнилась я. А вы постоите здесь с моё. Усмехнулся он. Я всех местных голубей на перечет знаю, а тут человек, да еще и мутный такой, волнующийся, озирающийся все время. Радостно переглянувшись с диком, я продолжил а расспросы. Много времени на них не ушло. Узнав все, что было нужно, я поблагодарил а скрипача и бросил а еще одну монету в его шляпу. О, -о, -о я погляжу, тель рейские стражи стали чрезвычайно щедрыми, отметил скрипач. Давайте я вам что-нибудь сыграю, господа. Не стоит, у меня не осталось при себе денег, отказалась я. Ну что вы! Воскликнул скрипач: "За две монеты я готов сыграть для вас совершенно бесплатно". И, не дожидаясь, пока мы полноценно вникнем в смысл его фразы, принялся в и р т у о з н о выводить жизнерадостную мелодию. Говорят, кто ищет, тот всегда найдет. Не уверена, что всегда, но тот, кто знает, что именно он ищет, найдет наверняка. Поэтому нет ничего удивительного в том, что опросив немалое число людей, живших или работавших на той же улице, мы нашли еще одного свидетеля, который видел, как с в е р в е л л а р с к приходил по интересующему нас адресу. Дальнейшее было делом техники. В аресте Сверра я не участвовала, а вот на допросе ясное дело присутствовала. Сначала парень пытался отпираться. Но нам, успевшим пообщаться с немалым числом преступников и подозреваемых, по самому его поведению было очевидно виновен. Потом без предварительного предупреждения пришел Уилфорд и также принял участие в допросе, говоря точнее, взял допрос в свои руки. Практически сразу стало ясно, в этой сфере опыт у него имелся. Мы получили возможность по достоинству оценить те самые грозные интонации, которыми и сами были награждены недалее недели назад. Запугать с в а р а к а п и т а н а удалось быстро, а после того, как мы устроили ему очную ставку со свидетелями, блондин окончательно деморализованный сознался в содеянном. В целом схема, по которой он совершил преступление, уже была нам известна. недостающих деталей оставалось совсем немного. Выяснилось, к примеру, что Свер серьезно проигрался в карты. Правда, денег, который он с трудом, но все же раздобыл на покупку экстракта, вполне хватило бы на уплату долга. Но парень предпочел сыграть по крупному и решить свои материальные проблемы раз и навсегда. Единственное, в чем Свер не признался напрямую. Так это как он собирался избавиться от старшего брата, стоявшего между ним и вожделенным наследством? По намекам, которые он все-таки обронил, стало ясно, что Дункан ожидал несчастный случай во время одного из так у в л е к а в ш и х его научных экспериментов. Магические исследования бывают порой небезопасны. Однако достаточных оснований для обвинения Свера в подготовке убийства брата мы не получили. Что, впрочем, и не требовалось. При хорошем адвокате и не кровожадно н а с т р о е н н о м судье в е л л а р с к а м л а д ш е г о ожидало пожизненное тюремное заключение. Дело можно было считать закрытым, но мне сообщили, что Дункан Велларск очень просил, чтобы я нанесла ему визит. Ожидать, чтобы человек вроде него заскочил в участок сам, было бы глупо, а перегруженной делами я не была, так что решила принять приглашение. Я хочу поблагодарить вас, госпожа р е й с сказал Дункан после того, как мы расположились в светлой, богато обставленной гостиной. Мне сообщили, что именно вы не дали этому делу зайти в тупик. Он встал и подошел к окну. Признаюсь, сначала я почти возненавидел вас за это, – проговорил он, не поворачиваясь ко мне лицом. Потерять отца и сестру в столь короткий срок достаточно тяжело. Потерять следом еще и брата — слишком жестокий удар. Но Дункан все-таки обернулся, затем прошел обратно к своему креслу. Быстро пришлось признать, что не р а с к р о и в а я это дело, было бы еще хуже. Даже если бы Свер не имел дальнейших планов на мой счет, а, как я понимаю, он такие планы имел. Вопросительный взгляд в моем направлении. Планы были. Я подтвердила его предположение без особого удовольствия, но и причин скрытничать не видела. Дункан печально вздохнул. По-своему я тоже виноват. Покаянно пробормотал он, не уделял ему должного внимания. С детских лет меня приводили в восторг магические технологии. особенно все, что связано с передачей информации, эхофоны, эхолинии, подвиды передатчиков, способы усовершенствования. Большой ученый из меня не вышел, но я стал общаться с экспериментаторами и вкладывать средства в различные проекты, а вот семье времени уделял все меньше. Отец называл меня одержимым, и, наверное, был в чем-то прав. Теперь его больше нет. Мелина ушла совсем скоро после него. Свер, как будто бы тоже ушел. Во всяком случае, тот Свер, которого я знал в детстве. И теперь поздно что-то исправлять. Я посмотрела на него с сочувствием. Знаете, смерть близких всегда сопряжена с чувством вины, заметила я. Или почти всегда. Мы чувствуем себя виноватыми, что не вели себя как должно, что не уберегли, что не ушли вместе с ними. Наверное, люди так устроены. На самом же деле никто не всесилен, и несмотря на всю нашу неидеальность, близкие люди знают, что любимы. Думкан, сжав губы, долго сверлил меня взглядом. Вы говорите с о з н а н и е м дела, констатировал он наконец. Да. Я и не собиралась отпираться. Я тоже потеряла всю свою семью почти в одночасье. Мои родители умерли, когда мне было тринадцать лет. Несчастный случай? сочувственно спросил он. Я покачала головой. Болезнь. Если бы мы жили в т е л ь р е е или другом большом городе, возможно, их сумели бы вылечить. Но наш поселок находился слишком далеко, а местные лекари справиться с недугом не смогли. Наверное. Именно с тех пор я возненавидела деревню и решила, во что бы то ни стало, перебраться в город. Что и сделала, е д в а мне исполнилось семнадцать. А братья и сестры? у с л ы ш а л а я хриплый голос Дункана. Не было. Последний из рода Веллараск молча покивал. Потом подошел и протянул мне руку. Я очень благодарен вам, госпожа Рейс. Сказал он, пожимая мою ладонь: "Если когда-нибудь вам понадобится моя помощь, буду счастлив ее предоставить". Благодарю вас, ответила я. В участок я возвращалась в приподнятом настроении, не потому, что планировала воспользоваться гипотетической помощью, а просто потому, что и среди аристократов встречались достойные люди, и на фоне общения с Алитой и Свером было приятно лишний раз в этом убедиться. Эксперт по магическим технологиям, которого Уилфорд специально вызвал в участок для консультации, оказался рыжеволосым мужчиной средних лет. Цвет его волос несколько меня не удивил. Все эксперты в данной области были рыжими. Представители этой третьей масти имели особое отношение с магией. Как и темные, они были в меньшинстве, но в отличие от нас никогда не подвергались преследованиям и систематическому уничтожению. Их никогда не считали опасными, потому что рыжеволосые полностью лишены магических способностей. Эти люди не могут творить даже самую простейшую магию, ни светлую, ни темную. Однако есть у них и определенные преимущества. Во-первых, абсолютный иммунитет к магическому вмешательству. Воздействовать на них ни один маг не способен. Можно было бы сказать, что для этих людей магии... просто не с у щ е с т в у е т Если бы не во вторых, а во вторых заключается в том, что именно рыжеволосые способны объединить магическую энергию с неодушевленными предметами, участвуя таким образом в создании тех самых магических технологий. К примеру, для создания э х о ф о н а т р е б у е т с я темный маг, светлый маг и рыжеволосый специалист. Первый позаботится о телепатическом воздействии на искусственный мозг, второй о передаче информации на большое расстояние, но именно третий нужен для того, чтобы неодушевленный аппарат обрел способность воспринимать и перенаправлять на людей магическое воздействие. Уилфорд поздоровался с экспертом, как с человеком давно знакомым, при этом пожав ему руку. Я прищурилась, прикидывая, мог ли наш гость оказаться аристократом. В целом среди рыжих д в о р я н е встречались, в отличие от темных, каковые, в силу все тех же исторических причин, высшие сословия входили крайне редко. Однако этот конкретный мужчина на аристократа походил мало, скорее просто высококлассный специалист, уверенный в себе и знающий, что такое самоуважение, в силу своих профессиональных качеств. Господин Генри Рейден, один из лучших экспертов в области магических технологий. Уилфорд, как и положено, первым представил гостя сержант т и а н а Рейс с л е д о в а т е л ь отдела по борьбе со злоупотреблением магией и темных. Надо же, имя моё запомнил. Не ожидала. Очень рад. Рейден дружелюбно протянул мне руку, и мы обменялись рукопожатием. Я прочитал ваше письмо, лорд Уилфорд, и постарался собрать всю доступную информацию. Сразу приступил к делу эксперт. Черт, он сказал, лорд. Стало быть, прав был Райен. Новое начальство все же из высшей аристократии. К слову, Уилфорд поморщился, когда Рейден использовал такое обращение, но возражать не стал. Вы успели сделать какие-нибудь выводы? Поинтересовался вместо этого он. Я в ожидании подалась вперед. Уилфорд пригласил Рейдена специально для того, чтобы разобраться в д е й с т в и и и способе создания таинственного экстракта, который распространял сбежавший торговец. Только один. Такое невозможно, с кривой улыбкой сообщил нам Рейден. Но учитывая, что существование препарата является, как я понимаю, непреложным фактом, я вынужден отказаться от своего вывода. Однако предложить альтернативу пока не могу. Он развел руками. Дело обстоит настолько плохо, спросил Уилфорд. Эмоции на его лице не отражались, только на лбу пролегла пара лишних морщинок. Даже еще хуже, отозвался эксперт, при этом закидывая ногу на ногу так, словно болтало погоде. Ограничиться магической энергией одного человека не могли никак, в противном случае ее было бы слишком мало. К тому же было бы невозможно имеющееся, насколько я понимаю, разнообразие воздействий, зрительная галлюцинация и корректировка памяти слишком разные способности, чтобы принадлежать одному магу. Но даже если доноров было много... Человеческий организм попросту отторгает чужую магическую энергию, так что описанное вами действие попросту невозможно. Впрочем, кажется, я повторяюсь. Пожалуй, на основании имеющихся данных я могу заключить следующее: препарат создан на основе обезличенной темной магической энергии, то есть энергии, существующей независимо относителя. То есть от человека? Уточнил Уилфорд. Не успела я нахмурить брови. Именно, подтвердил Рейден. Это к а к а я самостоятельно существующая магическая энергия, которую можно извлечь из источника в концентрированном виде. В этом случае человеческий организм вполне мог бы принять энергию на непродолжительный срок. Также было бы реально найти в этом источнике энергетические волны, воздействующие на различные функции мозга. Что-то вроде волшебного озера, намекнул на популярную сказку капитан. Несмотря на несомненную иронию вопроса, на губах Уилфорта не было и намека на улыбку. И я его понимала от самой мысли о возможности, высказанной Рейденом. По телу начинали бежать мурашки. Да, да, да! Обрадовался метафоре эксперт. Молочные реки, кисельные берега, в которых можно неограниченно черпать магический потенциал. Такое возможно? Хмурясь, спросил Уилфорд. Нет, с обезоруживающей улыбкой ответил Рейден. Но и другого объяснения я не вижу. А если начал был Уилфорд? Но остановился на полусловии. Он был уничтожен. Покачал головой умудрившийся понять его эксперт. О чем они говорят было неясно, но я сочла неуместным задавать вопросы. Больше ни к чему мы в ходе той беседы не пришли. Рейден пообещал продолжить поиск решения, а вскоре Уилфорд уехал, взял отпуск и покинул город. Совершенно беспрецедентное поведение для человека только-только вступившего в должность. Мы с ребятами даже предположили, что больше нового начальника уже не увидим. Эта мысль вызывала во мне смешанные чувства: облегчение переплеталось с сожалением. Но мы ошиблись. Через неделю Уилфорд вернулся.